То, чего не было. В один прекрасный июньский день, а прекрасный он был потому, что было 28 градусов по риомюру, в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым пригустым вишняком. Все почти спало, люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями, птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары, а домашних животных нечего и говорить. Скот крупный и мелкий прятался под навес, собака выров себе под амбаром яму, Улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол аршина. Иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький виск. Свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь. Причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пятачки с двумя дырочками, продолговатые облитые грязью спины, да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка. Да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал «Какой скандал!» Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все, старый Гнедой, например, С опасностью для своих боков откнута кучера Антона, разгребавшей копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел. Гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе. Но дело ведь не в слове, под вишню собралась маленькая, но очень серьезная компания. Улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница, Прискакал кузнечик, возле стоял и старой гнедой, прислушиваясь к их речам одним, повернутым к ним гнеды мухам, с торчащими изнутри темно-серыми волосами, а на гнедом сидели две мухи. Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера. «По-моему», — говорил навозный жук, «порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве». Он знает свое дело, и что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня, кто трудится больше моего, кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар, шар мной уже столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне навозным жукам. Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен с совестью и с чистым сердцем мог бы сказать. Да, я сделал все, что мог и должен был сделать. Как скажу я, когда на свет появятся новые навозные жуки. Вот что значит труд. Поди ты, братец, своим трудом. сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. «И я ведь тружусь, и побольше твоего, но ты работаешь для себя». или все равно для своих жученят, не все так счастливы. Попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? «Судьба!» «Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь», возразил им кузнечик. «Нет, жук, я люблю таки потрещать и попрыгать, и ничего. Совесть не мучит. Да при том вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожу ящерицей. Она спросила, что есть мир». а вы говорите о своем навозном шаре, это даже невежливо. Мир, мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок, да и велик же он. Вы здесь между этими деревьями не можете иметь никакого понятия о том, как он велик». Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю как только могу вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты, и с нее-то вижу, что миру нет конца. Верно, — глубокомысленно подтвердил Гнедой. Но всем вам все-таки не увидите сотой части того, что видел на своем веку я. «Жаль, что вы не можете понять, что такое верста. За версту отсюда есть деревня Лупаревка. Туда я каждый день езжу с бочкой за водой, но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка, в ней церковь с колоколами». а потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сено, но сено там плохое. А вот в Николаеве, это такой город двадцать восемь верст отсюда, так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить. Туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стигает нас кнутом. А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон город тоже. Да только куда вам понять все это? Вот этот и есть мир. Не весь положим, но да все-таки значительная часть. И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости, ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно, что для человека семьдесят седьмой. «Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да признаться и не гонюсь за ними», сказала улитка. Мне был бы лопух, а его довольно. Вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух. А в том лопухе, наверное, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно. Все это выдумки и пустяки. «Сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами. От них голова болит и больше ничего». «Нет, позвольте, чего же?» – перебил кузнечик. «Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое». «Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта пресловутая гусеница». «Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня!» Жалобно воскликнула гусеница. «Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни!» «Для какой там еще будущей жизни?» – спросил гнедой. «Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?» Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни. — К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, — затрещал, наконец, кузнечик. — Не желает ли кто-то сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? — обратился он к мухам, и старшая из них ответила. — Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат. Барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете, а мы довольны. «Господа», — сказала ящерица, — «я думаю, что все вы совершенно правы, но с другой стороны...» Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле. Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон. Он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем маменьку, Да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял Гнедова за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой. Причем приговаривал. «Ну, иди ты, хвостяка!» На что Гнедой ответил только шептанием. А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос. но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала, «Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения». И она была совершенно права.